Московские закаты. Ангелы. Больничный коридор, безликий и долгий, тянулся мимо палаты процедурных кабинетов, огибал углы и путался в закутах, натыкался на медицинское оборудование и тележки со сменным бельём. Старательно их обходил и тёк дальше, мимо скамеек, мимо кадок с фикусами и выставленных аккуратным рядом кресел на колёсах. Если присмотреться, На боку каждого можно разглядеть нарисованное мелом сердце к посту дежурных медсестёр. Обогнув пост и резко повернув налево, коридор выбирался к просторному, занятому паутинным декабрьским сумракам, лифтовому холлу, впереди который пропадал в лабиринтах соседнего отделения. Тоня, которую уже раз подмечала опостылевшую обстановку клиники, тускло-рассеянные свечения потолочных ламп, обвешанные гладкими картинами серые стены, надменные металлические двери с простыми пластиковыми ручками, смотрящимися на стальном также нелепо, как дешёвые пуговицы на дорогом осеннем пальто. Желтоватое покрытие пола украшал ломкий узор. Если идти, не фокусируя внимание, а словно бы скользя взглядом поверх, кажется, что под ногами водная рябь. Тоня ступала по этой рябе коломенской купчихой, чуть откинувшись назад и вздёрнув нос, прижимала к груди сумку с припасами. Неизменный куриный бульон, овощи на пару, клюквенный морс, яблоки. От больничной еды привычно отказались. Мать уже много лет обходилась без сахара и соли, да и к пище, приготовленной чужими руками, относилась с недоверием, потому никогда не посещала ресторанов, И даже преснопамятные девяностые, когда очередь к первому Макдональдсу змеилась аж до концертного зала Чайковского, желание хотя бы заглянуть туда не выказала. И дочь не пустила. топчик. Тоня сходила с одноклассниками и потом рассказывала в захлёб о бургерах и шоколадном коктейле. «Мамочка, это невозможное вкуснотище! Ты такого никогда не пробовала! Сходи, ну, пожалуйста!» Мать отчитывать ее за то, что ослушалась, не стала. Только пожала плечом. «Ну и травись, раз охота». «Один раз живем», — отмахнулась Тоня и, вспомнив о лекарствах, забеспокоилась. «Ты таблетки приняла?» Мать всю жизнь маялась сердцем. Врожденный порог, поздние роды, усугубившие положение. Инфаркт в сорок лет, второй в пятьдесят После смерти бабушки — Ушедшей, когда Тоне едва исполнилось 12 она могла рассчитывать только на заботу дочери. Из родных рядом никого не осталось. Одни перебрались в Америку, другие давно оборвали общение. Большой город, нелегкая жизнь. Со своими проблемами бы справиться. Тоня до боли любила и беспокоилась за мать. Ухаживала самозабвенно и преданно. Водила по врачам, строго следила, чтобы она принимала лекарства, настаивала на ежегодной госпитализации. К середине осени начинало скакать давление, справиться с которым без специального наблюдения не удавалось. Отца Тоня не знала. Мать сначала отмахивалась от её расспросов, однажды, посчитав, что дочь достаточно выросла, чтобы всё верно понять, призналась — что родила от женатого коллеги никакой любви, простая договоренность. Он здоровый, красивый, и дети у него хорошие. Я и попросила. Она оборвала тебе, замялась, отвела взгляд. «Переспать», — подсказала Тоня. «От него не убыло, а мне счастье прибавилось», — улыбнулась мать. Тоня говорить ничего не стала, но потом заперлась в ванной комнате и вдоволь наплакалась. Она отлично знала цену, которую пришлось заплатить за такое счастье. Решиться с непростым пороком сердца народы не всякое сможет. Но мать на это пошла, невзирая на строгий запрет кардиологов. Но учет встала на четвертом месяце из страха, что, если покажется раньше, заставит избавиться от плода. Пролежала на сохранении оставшийся срок Родила здоровую девочку, но надорвалась так, что через полгода получила первый инфаркт. Чудом выкарабкалась. В те времена о стентировании ничего не знали. Если больные выживали после обширного сердечного приступа, то только чудом. Тоне было 14 лет, когда мать получила свой второй инфаркт, безысходный, тяжелейший. К счастью, скорая отвезла ее не в заштатную клинику, а в одну из ведущих, и попала она не к слабому специалисту, а к светилу Давиду Иосилиане. Он ее и спас, буквально вытащил с того света. Мать, очнувшись после наркоза, еле ворочая распухшим языком и мучаясь от накатывающих приступов боли, прошептала Тони, которую, сжалившись над ее мольбами, пустили ненадолго в реанимационное отделение, что кажется, Умерла и на несколько секунд оказалась в раю. Тоня глотала слёзы, наблюдая, буквально впитывая глазами резко осунувшееся мертвенно-бледное её лицо, потемневшие пергаментные веки, капельки пота на лбу. Приподняла простынь, заметила расползшееся под голым бедром пятно, побежала за медсестрой, чтобы попросить перестелить. Видно, катетер не до конца велик хлопнула себя та по бокам и заспешила в палату. Обратно Тоню не пустили, и она всю ночь просидела в приемном отделении, ушла под самое утро, вымотанная, со слепающимися глазами, но не домой, а в школу, где ее ждала контрольная по тригонометрии, пропустить которую было нельзя. За высоким бортиком поста дежурных медсестер маячил край колпака, Только бы не Соболевская. взмолилась Тоня ускорила шаг, но проскочить незамеченной не смогла. Колпак вздрогнул и вынырнул из-за светлой перегородки. «Здравствуйте, Мария Львовна», — скороговоркой поздоровалась Тоня и, навесив на лицо непроницаемое выражение, заторопилась мимо. «Что несем?» — гаркнула вместо приветствия Соболевская. «Еще два шага» и дежурный пост остался бы позади. Тоня хотела притвориться, что не расслышала вопросы, но делать этого не стала, памятуя о въедливом характере старшей медсестры, которую терпеть не могла за категоричность и откровенную нахрапистость. Бабушка о таких говорила. «Совесть под каблуком, а под подошвой». Чтоб тебя жабы понадкусывали, В сердцах прошептала под нос ее любимое ругательство. то не вернулась к стойке и со стуком поставила на нее сумку. Соболевская хмыкнула, но возмущаться не стала. Расстегнула молнию, нырнула туда носом, пошарила короткими толстыми пальцами. На безымянном блеснул кровавым круглый рубин в пошлом червоном золоте. Ювелирная совковая штамповка. Вылитая жаба. Со злым удовлетворением подумала Тоня, отметив про себя дряблое, обсыпанное возрастными пятнами лицо медсестры, близорукие в вечном прищуре бесцветные глаза и заметный пушок над верхней губой, подобно многим женщинам с примесью восточной крови. Соболевская старела стремительно и безвозвратно, навсегда растрачивая свою когда-то яркую и сочную красоту. Бульон куриный полюбопытствовала она, ткнув пальцем в прозрачный термос с нежно-золотистой жидкостью. Тоня растерялась, поймав насмешливый взгляд Соболевской, та смотрела так, словно прочитала ее мысли. «Да», — ответила она и, предвосхищая следующий вопрос, поспешностью добавил, «Курицу брала, где вы советовали». «Ладно, иди», — разрешила Соболевская и, почесав лоб под колпаком, уселась на место. Тони, который пришлось через полгорода тащиться в Марьину рощу за курицей, нестерпимо захотелось ее уязвить. «Это магазин вашего родственника?» — спросила она и сразу же застыдилась своей бесцеремонности. В конце концов ее туда не под дулом пистолета повели, сама пошла. Соболевская вздернула в недоумении бровь. «Какого родственника?» «Ну, кошерных продуктовых в Москве немало. Я и подумала, что вы меня специально в тот отправили, чтобы...» Тоня стушевалась, но упорно гнула свою линию, чтобы вашему родственнику прибыль была. «Иди к матери», — вздохнула Соболевская. «Да смотри, не расстраивай ее завихрениями своего пытливого ума. Мы ей давление свечи разбить не можем». Тоня, позабыв обо всем, сказала, побежала в палату. Перед тем, как выйти, Антон с Вадиком заглянули попрощаться. Тоня лежала на боку, накрыв голову подушкой и пыталась приноровиться к мучительной боли ледяным панцирем затянувший лоб и левый висок. «Не отпускает?» — спросил Антон, плотно придвигая края задёрнутых штор таким образом — чтоб не осталось даже малейшего просвета. Тоня приподняла край подушки, слабо помотала головой и сразу же скривилась. Горлу резко подступила тошнота. Она задержала дыхание, унимая дурноту, но на всякий случай подвинулась к краю кровати, чтобы можно было сразу подняться, если понадобится бежать в ванную. Вадик погладил ее по затылку, неловко против роста волос просил срывающимся сладко пахнущим какао и вафлями. Антон не стал затеиваться с овсянкой, шепотом. «Мамочка, ты же поправишься!» Тоня нашарила его руку, поцеловала в горячую ладошку. «Конечно, мигрень это так, ерунда. К вечеру буду как новенькая, веришь?» Вадик ткнулся круглым лбом ей в щеку, вею У Тони защипала в носу, она шмыгнула и, чмокнув сына, снова накрылась подушкой. Антон поставил на прикроватную тумбочку стакан с водой, пододвинув блистер с таблетками. Ты бы меньше плакала, родная. Хорошо. Тоня подождала, пока за ними закроется дверь, и заскулила тонко и беспросветно. Вот уже две недели, как нет мамы. «Нет, и не будет уже никогда, и с этим нужно что-то делать и как-то жить, ходить, работать, дышать». За день до ухода, словно зная, что времени осталось совсем мало, она снова завела разговор о приведевшемся ей потустороннем. Тоня суеверно хотела отмахнуться, но не рискнула перечить, да и Соболевская бы не дала. Они с матерью подружились... И теперь каждую свободную минуту та проводила в её палате, раздражая своим непрошенным присутствием Тоню, не желающую допускать в личные, лелеемые годами живое пространство отношений матери и дочери кого-то постороннего. "Зачем она постоянно ошивается у тебя?" шипела она вслед медсестре, когда та покидала палату. "Не ревной, пожалуйста", просила мать. Не ревнуй, мне просто неуютно в её присутствии. Она хорошая и умная. И с ней есть о чём поговорить, когда тебя нет рядом. Ты же знаешь, у меня Антон и Вадик. Что ты, дочка, я же не в укор. Не обижай меня оправданиями». Мать улыбнулась и легко коснулась её щеки. В тот оказавшийся последним день она снова вспоминала причудившийся ей рай. Буйство невиданных цветов, Звучание невообразимо прекрасной музыки, Ангелов-великанов, что встречали ее у врат. Мы ведь думаем, что они маленькие, Они ростом с холмы, и все очень разные. У одних до того страшные лица, что больно смотреть, Они поглощают мировую скорбь, А у других лица сияют, словно солнце. Любуешься все не можешь налюбоваться. Эти ангелы созидают радость. Мать рассказывала, что один такой ангел объяснил ей, как на самом деле устроена земная жизнь. Перед тем, как родиться, человек выбирает себе судьбу. Он соглашается на своих детей, родных и близких, на людей, которых полюбит и которые его предадут. Он соглашается на испытание преграды, с которыми ему придется столкнуться и через которые придется пройти. На болезни и горе. Он выбирает себе ровно столько, сколько сможет вынести, и лишь после этого рождается. Потому нет в человеческой жизни ничего такого, с чем ему нет возможности справиться. Мать старалась соответствовать открывшейся ей истине не роптала и не жаловалась, а каждый прожитый день встречала словно дар, с радостью и благодарностью. Тоня же верила только в то, что видит, относилась к рассказу матери с иронией и справлялась с проблемами с холодной, даже яростной обстоятельностью, записывая любую победу в доказательство собственной неуязвимости. Однако в тот день, когда не стала мамой, Вся ее уверенность, весь тщательно выстроенный каркас из убежденности в собственных силах рухнул в один миг. Тоня почувствовала такое опустошение, такую муку, словно предала самое родное, дорогое и близкое, что было в ее жизни. После похорона она взяла на работе отпуск, дни проводила словно в полутьме, отмалчивалась, уставившись в одну точку — или лежала в постели, укрывшись головой, и изводила себя плачем. Попытки мужа вывести её из этого состояния твёрдо отмила попросила дать время выплакаться. Ты же меня знаешь. Чем меньше буду сдерживать эмоции, тем скорее приду в себя. Антон, скрипя сердце, уступил, заботился о пятилетнем Вадике, с грехом пополам прибирался в квартире, готовил всякое несъедобное, терпеливо ждал, когда у жены наступит просвет. Но просвета не наступало. Звонок домофона просверлил в голове дыру. Тоня поморщилась, повернулась на другой бок, подтянула колени к подбородку, накрылась одеялом так, чтоб не слышать назойливого трезвона. Домофон захлебнулся, но через минуту проснулся дверной звонок. Тоня какое-то время прислушивалась к его надоедливой мелодии, потом поднялась, натянула халат, прошла, цепляясь за стену, в прихожую. Посмотрела в глазок. На лестничной площадке стояла тепло теплоукутанная женщина и через короткие промежутки времени надавливала на кнопку звонка. «Вам кого?» — спросила с раздражением Тоня. «Посылку из больницы передали», — ответила женщина противно колючим голосом и чуть помедлив добавил «От мамы!» Тоня открыла дверь, женщина надвинула на лоб вязаную шапку, нырнула носом в шарф и заговорила мелко кашляя. «Извините, что котусь, простыла, пришла к вам с температурой, но не прийти не могла. Я в отделении кардиологии санитаркой работаю. Вы меня вряд ли вспомните, мы с вами не пересекались». «Вы собирались передать посылку?» перебила ее Тоня. Я сказала посылку, извините, я имела в виду послание. Это, в общем, дико будет звучать, но что поделаешь, расскажу как есть. Мне ваша мама приснилась, просила передать, что все у нее хорошо, и что оказалась она в том месте, о котором вам часто рассказывала, и что ангелы именно такие, какими они ей когда-то привиделись. Ваша мама счастлива, потому что обрела покой. Она окружена теми, кого всегда любила. Она дышит полной грудью, потому что забыла, что такое боль. И еще она просила передать, что у вас впереди долгая и прекрасная жизнь. Долгая, прекрасная и очень счастливая. А чтобы вы мне поверили, она просила сказать, что у Мишутки золотые глазки. Я не поняла, что она имела в виду, но, может, вы... Тоня прислонилась ноющим виском к прохладному дверному косяку. Про Мишутку с золотыми глазками знали только мама с бабушкой и больше никто. Это был стишок, который придумала совсем маленькая Тоня в день бабушкиного рождения. У Мишутки глазки золотые, а лапы мягкие, как пух. Она вывела его каракулями на обратной стороне, не ненадписанной открытки, которую нашла в секретаре и торжественно вручила имениннице. Мама и бабушка потом очень смеялись, потому что открытка оказалась к 23 февраля. Женщина меж тем кашлянув поплотнее надвинула шапку и затянула концы вязаного шарфа на груди. Тоня спохватилась, посторонилась, приглашая её в квартиру, но та отрицательно замотала головой «Мне уже пора» и вызвала лифт. «Может, хотя бы чаю? Я вам так признательна. Зачем вы больной поехали? Я вызову и оплачу такси». В раз поверившая в происходящее Тоня бессвязно тараторила, не в силах справиться с волнением. Но женщина, не дождавшись лифта, пошла вниз. «Я сейчас, я вас провожу!» Заметалась по прихожей Тоня, залезая в сапоги и натягивая пальто. «Не нужно, мне недалеко ехать, всего две остановки. Подождите, ну что вы так уходите?» Тоня побежала по ступенькам, на ходу застегивая пальто. Женщина остановилась, нехотя обернулась. усача шапка лезла в глаза, она поддела подделы ее край почесала лоб смутно знакомым жестом. Фалангой большого пальца на безымянном блеснула толстая душка червоного кольца с тиснением. Тоня сама так часто поступала. Поворачивала кольцо камнем внутрь, чтобы легче было надеть перчатку. Она не стала пообращать внимания на повернутое кольцо, но жест, которым женщина почесала лоб, ее насторожил. Пронзенная смутной догадкой, она запнулась, замешкалась но потом схватила ее руку, обернула ладонью вверх, узнала Рубин, разом все поняла. «Мария Львовна?» Соболевская со вздохом стащила кусачью шапку, расслабила узел шарфа, потом и вовсе стащила его с шеи. Лишь сейчас Тоня заметила ее нелепый макияж. Толстый слой тонального крема, неумело обведенные глаза, густо накрашенные ресницы. Старания не пропали даром. Ее действительно невозможно было узнать. Тоня молча ждала. «Твоя мама переживала за тебя. И я, дура, обещала ей». Наконец выдавила Соболевская. «Что обещали?» «Вот это и обещала. Я знала, что ничего путного не выйдет, но отказать ей не смогла». И Соболевская виновата развела руками. За секунду Тоня пережила, казалось, все возможные эмоции. От горькой обиды и отчаяния до гнева и разочарования, но следом, внезапным поразрением, наступила высвобождение. Словно переболев чем-то тяжелым, она поднялась, чтобы заново обрести силы. Словно кто-то одним касанием руки развеял сковывающее сердце слой толстой душной пыли. Тоня прерывисто вздохнула и обняла Соболевскую зарылась носом в ворот ее пальто, ощутила запах цветочных духов и едва уловимый, да более знакомый, больничный. Значит, она приехала к ней сразу после ночной смены, вымотанная и не выспавшаяся. «Тетя Маш, пойдем, что ли, чай пить?» Бережно, чтобы не спугнуть, плескавшийся в душе покой, спросила Тоня. «Пойдем». Легко согласилась Соболевская. На пороге квартиры Тоня обернулась. «Мама ведь действительно вам приснилось Соболевская молча погладила её по руке. Тоня спрашивать снова не стала. Ей так хотелось верить, что всё это правда, что она верила. Снежный октябрь. Москва девяностых. Запомнилась мне гостиница «Интурист» Макдональдсом в газетном переулке, первым магазином «Даном» и театром Ермоловой. Мне классической растерянной понаехавшей, работающий в обменном пункте «Интуриста», полагался в сутки час отдыха. Измученные бесконечным мельтешением туристов в окошке, я ждала этого часа словно манной небесной, считала минуты. Когда время отдыха наконец наступало, я захлопывала свое окошко, влезала в сапоги в тонкое и не по погоде пальто и отправлялась гулять по Тверской. Маршрут был всегда один и тот же. Сначала в газетный переулок, чтобы купить пирожок с вишней и жидковатый макдаковский кофе. Потом по переходу на противоположную сторону, где можно было зайти в магазин «Данон», полюбоваться тоненькими, красивыми продавщицами. В бело-голубых костюмчиках и, шевеля губами, прочитать состав йогуртов, девясь странным названием «Папайя», «Гуава», питая Ценники я пропускала, йогурты стоили целое состояние, почти пятую часть моей зарплаты. Москва девяностых — это темные подпалины на фасаде белого дома и снежная крупка в начале золотистого октября. Подпалины меня не пугали. Я уехала из воюющей республики, а вот снег сильно расстраивал. Холод для меня всегда был большим испытанием. В магазине йогуртов было прохладно. Морозили воздух кондиционеры, от витрин веяло ледяным дыханием снежной королевы, и продавщицы, растерянные чуть надменные от взвалившейся на них ответственности, смахивали скорее на снегурочек, чем на обычных девушек. Я куталась в пальто, Грела пальцы дыханием, шмыгала носом, приплясывала на месте. Уходила в конец озябнув. Последним пунктом моего маршрута был театр Ермоловой. Я останавливалась напротив, на самом краю тротуара, чтобы в полный рост разглядеть старинные здание Любовалась аркой, стройными колоннами и могучими атлантами, поддерживающими балконы. Круглое окно купола Издали смахивал он на полнолицого, низколобого юношу, широко разинувшего в крике рот. Эдакий дворянин петровских времен. С завитыми кудрями над задорно торчащими ушками, тщательно расчесанным прямым пробором и пухлыми щеками. В стеклах третьего этажа отражались хмурые облака, и я никак не могла взять в толк как им удаётся среди высоких построек выкроить свой кусочек неба. Потом я переходила на другую сторону Тверской, замирала у входа в театр и теперь уже пыталась заглянуть вглубь фойе в надежде увидеть кого-нибудь из артистов. Потерпев неудачу, время было дневное, и в театре редко можно было кого-то увидеть, я направлялась к афишам. Шмыгая носом и постукивая одной зябнущей ступнёй о другую, я их подробно перечитывала. Поход на спектакль был непозволительной для меня роскошью, потому я даже не мечтала о нём. Я просто долго, растягивая удовольствие, перечитывала содержимое афиш и представляла, как словно по мановению волшебной палочки, оказываюсь в кромешной темноте зала, и, затаив дыхание, наблюдаю за действом на сцене. За моей спиной шумом проезжали машины, атланты держали на плечах мир, в лужах отражались небеса. Октябрь снежил и морозил, облетали листвой понорые деревья, а я стояла возле афиш театра и грелась душой. И мне было хорошо. Хранители Наш дом расположен очень удобно. Слева продуктовый, справа продуктовый, и напротив, не поверите, тоже продуктовый. Вполне возможно, что, походив по скверу, растущему впритык к заднему двору, можно обнаружить еще парочку магазинчиков, прячущихся под березами и осинами. Я в сквер не хожу, чтоб ненароком и там не отовариться, а то выйдешь из дому с крохотным списком, А вернёшься навьюченный как мол, тащишь пакеты и делаешь вид, что так и было задумано. У каждого магазина свои хранители. У того, который слева, тихий, седой, нищий. Большую часть года он проводит у входа, сидит на ступеньках совсем сбоку, так, чтобы не загораживать дорогу. Денег не просит, табличек жалобных в руках не держит, в глаза не заглядывает. В магазин зайдёт только когда нагрянут нестерпимые морозы. Правда, дальше контрольных весов не ходит. Охрана называет его уважительно Дмитриевич. Угощает бутербродами. Если кто-нибудь из прохожих протягивает ему деньги, он в благодарность читает стихи. Взрослым хайку, детям Чуковского. Лицо его сколотая глиняная чашка, сквозь трещины которой всматривается в тебя небо. Хранитель магазина, расположенного напротив, — женщина. А в отличие от небесного нищего, она совсем земная, криклива, скандальная, хамоватая, с чёрным провалом страшного рта и безумными глазами. Каждому прохожему она пристаёт с одной и той же просьбой. «Дай 10 рублей!» Получив отказ, раздражается грязной руганью. Собрав немного денег, покупает батон нарезного, далее побирается, держа его подмышкой. «Дай 30 рублей!» Теперь уже с новым требованием пристает она к людям. «А чего не 10?» — удивляются они. «Так водка дороже!» — бросает с негодованием. Говорят, она была редкой красавицей. Запила после того, как бросил муж. Там какая-то запредельная случилась история, то ли двоюродная сестра его увела то ли вообще родная. Вещей не отдали, из квартиры выставили, с тех пор она и побирается. Идти к ней через перекрёсток, мимо хинкальной, мимо пекарни, мимо цветочного, ещё и издали услышав её ржавый голос, уже знаешь, на каком этапе сбора денег она находится. На хлеб я ей даю, на водку нет. Иногда она снисходительно называет меня дурой. Хранители третьего магазина, семейная пара, нет, ни не нищие и не пропойцы, арендуют за куб. Он чинит обувь, она что шьет. Раньше к ним невозможно было без противогаза зайти. Он непрестанно дымил, прикуривая одну сигарету от другой. Если кто-то из посетителей делал замечание, запальчиво возражал, что пассивное курение — миф. Меня это жутко раздражало, но я к ним всё равно заходила, потому что армяне. Саховая солидарность — рациональная вещь. Потом она тяжело заболела. Ходила в уродливом по реке опираясь на палочку, потихоньку выправилась. Недавно я к ним заглянула, чтобы отдать на ушивку скатерть. У неё отросли волосы. Он бегает курить за угол, покупает ей в автомате кофе. Как ты любишь, Анна-джан с молоком и без сахара. На днях у меня спросили, каким образом я искореняю в себе деревню. А никаким. Живу, как жила. Эта огромная Москва, сворачиваясь вокруг меня клубком, превращается в крохотную деревню, распадается на лица и судьбы, колдует и ворожит, поцелает своих волшебников-хранителей, смотрит небесными глазами. Просит 10 рублей, носит кофе с молоком и без сахара, как я люблю. Будет меня, кстати, криком петуха. Вы ведь не поверите, но так оно и есть. Тот из жителей нашего дома не уступил городу свои законные 6 соток. И в сквере до сих пор стоит обнесенный забором огородный участок с голубятней и курятником. Так что в шесть утра, как и положено, в уважающей себя деревне, нас поднимает победный крик петуха, неминуемый и неотвратный, словно фатум. И даже пластиковые окна на моем семнадцатом этаже этому крику не помеха. Небо было желтым, как латунь. Москва, 5.35 утра. В пустом, освещенном неоновыми фонарями сквере кто-то раскачивается на качелях. Мощно, судорожно, взахлёб. С моего 18 го этажа не разглядеть, мужчина или женщина. Пусть мужчина. Я его понимаю. Сама разучилась спать. Легла в час, проснулась в два, проворочалась уснула потом проснулась в четыре, и всё. Заварила кофе, подсушила хлеб в тостере, нарезала сыр, привычный мой завтрак, от которого я не готова отказываться. Если вдруг случится сбой в «Матрице», и за хлеб, сыр, кофе будет полагаться смертная казнь, меня каждый день будут отправлять на эшафот. Получится бесконечный день сурка. Утром завтрак, днём казнь, Вечером покупка у контрабандистов запрещенных продуктов. И снова утро. И я с мятым лицом Билла Мюррея, с маниакальным упорством завариваю кофе, подсушиваю хлеб, нарезаю сыр. Такой вот круговорот ослиного упрямства в природе. Кстати, до да чего же мощным артистом стал Билл Мюррей? Какой он прекрасный в сломанных цветах джармуша или у холоденка. В что знает Аливия или в трудностях перевода Софии Копполы. Счастливы люди, которым идёт возраст. Счастливы люди, которым зрелость дарит ещё один шанс. Съела бутерброд, допила кофе, выглянула в окно. В сквере уже появились дворники. Шабаршили лопатами, соскабливали лёд с дорожек, опасливо озирались на мужчину. Тот раскачивался так, будто поставил перед собой цель развалить качель. Может, он тоже проиграл войну. Я разучилась спать в сентябре, когда началась война. Потом война закончилась. А моей бессонницы нет. Убиваю ночное время, как могу. Пишу, перечитываю то, что любила раньше. Не смогла к моему расстройству осилить триумфальную арку... Каждой книге своё время, зато на всю жизнь запомнила ошеломительно прекрасные из трёх товарищей. Небо было жёлтым, как латунь. Небо было жёлтым, как латунь. В сквере ничего не изменилось. Дворники, снег, мужчина. Может, это Олег Даль, «Раскачивается на качелях», — подумала я. «Проводит свой последний отпуск в январе». Решила заварить вторую чашку кофе, но вместо этого натянула на пижаму куртку и влезла в ботинки. Пойду посмотрю. Может, помощь нужна человеку. Олег Даль оказался круглощекой девушкой. Сильно заплаканный, узкие щелочки глаз, вспухшие нос и губы. Всё ясно. Поругалась с парнем. Ушла, в чём была в морозную ночь, раскачивается на зло своим придатком на холодном ветру. Что бы такое ей сказать? чтобы слезла и пошла домой? «А у меня бессонница», — сообщила я и посмотрела со значением. Девушка шмыгнула носом. Дворники ошалело смотрели на нас. Что-то случилось. Наконец решилась я. Девушка притормозила. Слезла с качели, вытащила из кармана маску, утерла лицо. «Ай, хер с ним! Пойду домой!» И пошла. Я подумала немного и уселась на качель Дворники крякнули. «Я недолго», — обещала я. Первый дворник принялся расчищать дорожки, второй какое-то время наблюдал за мной, потом, пожелав хорошего дня, тоже вернулся к работе. Москва, 3 января, 6.30 утра. В куполе чернёного неба отражаются неоновые огни. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Не пойду никого искать. Текст читала Ксения Бржезовская.